Глава тридцать четвертая. Архивы. Телефон зазвонил, когда гунар странно поставил на огонь сковороду с картошкой. «Знаю, что ты скажешь!» — начал Фрелик, не давая гунар странне ответить, как обычно. «Покороче, пожалуйста! Я звоню из архивов!» гунар странно наблюдал за Кальфатрусом, который метался за стеклом аквариума. Вода немного помутнела от водорослей и осадка. «По поводу чего?» — спросил он, оглядывая себя сверху вниз. В руке он держал нож с кусочком масла на кончике и вилку. «По поводу Тормада Стамнеса, социального работника, который занимался удочерением Катрины. ему восьмой десяток, и он живет в стесненных обстоятельствах», — объяснил Фрелик. «В каком смысле стесненных?» «Целыми днями просиживает в Лори, Знаешь, он из тех, кто десять минут любуется на кружку с пивом, а потом выпивает все в один присест». «Ясно». «Сколько ты готов выложить за хороший мотив?» С ухмылкой спросил Фрелик. «Хочешь пополнить жалование, да? Говори скорее, у меня сковорода на плите» проворчал Гунар странно. Стамнес занимался удочерением Катрины. Он отлично все помнит. Но самое интересное другое. Накануне того дня, когда Катрина убили, она приходила к нему, и они разговаривали. Гуннар странно положил нож и вилку рядом с аквариумом, прикусил губу и глубоко вздохнул. Глаза у него загорелись, Сердце забилось чаще. «Он отвечает довольно уклончиво», — продолжал Фрелик. «Долго вообще притворялся, что не понимает, о чем я его спрашиваю». Конечно, он был потрясен, узнав, что ее убили. Начал реагировать по-человечески, и все выплыло наружу. Она побывала у него, и он назвал ей имя ее настоящей матери». Катрина вытянула из него все, что ему было известно, накануне того дня, когда ее убили. «И как же?» — звали ее настоящую мать. «Локерт», — ответил Фрелик. Хелен Локерт». «Знакомое имя», — гунар странно задумался, припоминая. «Так и думал, что у тебя в голове что-то щелкнет». Обрадовался Фрелик на том конце линии. Ну и как? Вспомнил? Пока нет. Хелене Локкарт умерла, когда Катрине было два года. Но не это самое интересное. Самая интересная причина смерти. И какая же она? Дело Локкарт в Хаммере. Хелен Локкард задушили в собственном доме. Убийцу так и не нашли.